39 глава. Побег из Белой башни. Эгвейн и Илайн коротко склоняли головы перед каждой группой женщин, мимо которых они проходили по пути через башню. «Хорошо, что сегодня здесь так много женщин не из башни», — подумала Эгвейн. «Слишком много, чтобы каждую сопровождала асседой или принятая» одиночки или маленькими группками в богатых одеяниях или бедном платье, в нарядах полдюжины стран, на некоторых по-прежнему еще заметно пыль долгой дороги в тар они были предоставлены сами себе и ждали своей очереди, чтобы попросить совета у седой или обратиться со своими просьбами. При некоторых из женщин, леди, лавочницах или купеческих жёнах Были служанки, с ходатастями явились даже несколько мужчин, стоявших особняком. Вид у них был неуверенный. В белой башне они чувствовали себя не в своей тарелке и на всех остальных посматривали с опаской. Впереди шла Найниф, устремив взор вперед. Плащ развивался за спиной, она шагала с таким видом, как будто знала, куда они идут, что соответствовало истинному положению дел, если только кто-нибудь не остановит их имеет полное право туда идти, что, разумеется, обстояло совсем по-иному. Одетые теперь в одежду, которую привезли с собой в Тарвалон, они совершенно не походили на обитающих в башне. Каждая выбрала самое лучшее платье с юбками-штанами для верховой езды и плащи из превосходной шерсти, богато украшенной вышивкой. Эгвин подумала, пока им удается держаться подальше от всех, кто может их узнать, они уже увернулись от нескольких, кто знает их в лицо, их замысел имеет шансы на успех». «Это больше подошло бы для прогулки в парке какого-нибудь лорда, чем для дороги на мыс Томан», — заметила Найнев, когда Эгвейн помогал ей управиться с пуговицами серого шелкового платья, шитого золотой нитью и с жемчужными цветами на лифе и вдоль рукавов. Но поможет, наверное, улизнуть незамеченными». Теперь Эгвин поддернула плащ и провела ладонью по своему шитому золотом, зеленому шелковому платью, и оглянулась на Илайн, одетую в голубое, с кремовой отделкой в разрезах, надеясь, что найнив права. До сих пор все принимали их за просительниц благородного звания или, по меньшей мере, за особ, но, как ей казалось, среди прочих... Они все-таки выделялись. Сообразив, почему у нее возникло такое чувство, Эгвейн удивилась. Ей было немного не по себе в нарядном платье после того, как несколько последних месяцев она носила простое белое одеяние послушницы. Маленькая тесная группа деревенских женщин в прочных темных шерстяных платьях опустились в реверансе, когда беглянки прошли мимо, — Едва они остались позади, Эгвин оглянулась на Мин. Та облачилась в свои штаны и мешковатую мужскую рубаху, сверху — мальчишские коричневые куртку и плащ, довершив наряд, видавший виды широкополой шляпой, нахлобучив ее на коротко стрижную голову. «Одной из нас нужно быть слугой». — заявила Мин со смехом. — Женщины, разодетые, как вы, всегда имеют хотя бы одного. — Коли придется бежать, о моих штанах вам останется только мечтать. Мин тащила на себе четыре комплекта переметных сумм с раздувшимися карманами, набитых теплыми вещами, так как еще до их возвращения наверняка наступит зима. Туда же упаковали и свертки с провизией, стянутой с кухни. — На первых порах хватит, а потом ну, можно будет прикупить. — Ты уверена, что мне нельзя тебе помочь, Мин? — тихо спросила Эгвейн. — Да нет, с ними просто неудобно, — с ухмылкой сказала Мин. — Вовсе они не тяжелые. Казалось, она считала все какой-то игрой или притворялась, что так думает. — И будь уверена. «Народ начнет дивиться, с чего бы такая разодетая леди, как ты, вдруг волочит свои переметные суммы? Свои можешь понести, да и мои тоже, если захочется, когда мы...» Ухмылка ее исчезла, и она яростно прошептала «Ай, седай!» Взгляд Эгвейн метнулся вперед. Навстречу по коридору шагала Айседа с длинными черными прямыми волосами и кожей, напоминающей цветом пожелтевшую от времени кость. Она внимательно слушала идущую рядом женщину в домотканной фермерской одежде и залатанном плаще. Айседа еще не заметила их четверку, но Эгвейн узнала ее «такима из коричневой айя» которая преподавала историю Белой башни и Айседой, и которая без труда сотни шагов узнает одну из своих учениц. Не сбавляя шага, Найнев свернула в боковой коридор, но там оказалась одна из принятых, долговязая женщина с вечно нахмуренным лицом. Она торопливо прошла мимо, волоча за ухо послушницу салами от обиды и боли щеками. Заговорить Эгвейн сумела не сразу. — Это были и и Эльс. — Они нас заметили? Заставить себя оглянуться она не могла. — Нет, — через мгновение ответила Мин. — Они видели только наши трепки. Эгвейн облегченно вздохнула и услышала такой же вздох Найнев. — Мы до конюшен не доберемся, у меня сердце раньше разорвется. Проворчала Илэйн. Эгвин, во время приключений всегда так. Сердце готово из груди выскочить, а душа в пятки уходит. Наверное, да, медленно ответила Эгвин. Она поймала себя на мысли, что ей непросто вспомнить то время, когда она с нетерпением рвалась к приключениям совершать нечто опасное и волнующее, как люди в сказаниях. Теперь она думала, что увлекательная часть — это то, что ты вспоминаешь, оглядываясь на прошедшее, а в сказаниях добрая доля неприятного опущена. Так она и сказала Илойн. И все-таки твердо заявила дочь-наследница, прежде со мной не случалось ничего по-настоящему захватывающего, и, вероятно, и не случится, пока матери принадлежит... — Решающее слово. — А так будет, пока я сама не займу трон. — Тихо вы обе, — произнесла Найнев. На удивление они оказались в коридоре одни, никого на виду в оба конца. Она указала на узкую лестницу, уходящую вниз. — Вот то, что нам надо, если я в конец не запуталась во всех поворотах и галереях. Тем не менее она уверенно ступила на лестницу. Остальные за нею лестница не подвела, и за маленькой дверцей внизу открылся пыльный двор южной конюшни, где содержались лошади-послушниц, у кого они были. Пока им не понадобятся вновь эти животные, что обычно случалось не раньше, чем послушницы становились принятыми или, когда нерадивых, отправляли домой. Позади беглянок высилась мерцающая громада самой башни. Владения же башни охватывали многие-многие гайды земли, огражденные собственными стенами, иногда повыше некоторых городских. Найнев размашистой поступье вошла в конюшню с таким видом, будто та принадлежала ей, ярко пахла сеном и лошадьми, стоила двумя длинными рядами уходили в сумрак, пересеченный квадратами света из люков в крыше. Как ни странно, но косматая белое и серая кобыла Найнев оказалось в стойлах у самых дверей. Увидев Эгвин, Бела положила морду на створку и тихо заржала. На виду был один-единственный конюх, миловидный малый, с сединой в бороде. Он меланхолично жевал соломинку. «Нам нужны наши лошади оседланные» заявила ему, Найнев самым своим приказным тоном. — Эти две. Мин, найди свою лошадь и лошадь Илейн. Мин сбросила с плеч, переметные вьюки, и потянула Илейн в глубину конюшни. Конюх, насупив брови, проводил их взглядом и медленно вытащил соломинку изо рта. — Здесь, видать, какая-то ошибка, миледи... — Эти животинки наши, — твердо закончила за него Нанев, сложив руки, чтобы ясно стало видно кольцо со змеем. Ты немедленно их оседлаешь. Эгвин затаило дыхание. Это было последнее средство. По плану Нанев прибегла бы к нему для того, чтобы выдать себя за оседой, если у них возникнут затруднения с тем, кто мог бы и поверить обману. Ни с Айседой, ни с принятой этот номер не прошел бы. Разумеется, даже, наверное, и послушница не попалась бы на такой крючок. Но конюх! Мужчина прищурился на кольцо, Найнев, потом также, прищурившись, взглянул на нее саму. — А мне было сказано про двух, — промолвил он, наконец, тоном человека, на которого увиденное не произвело ровным счетом никакого впечатления, — Одна принятая и одна послушница, а четырех не было сказано ничего. Эгвин готова была смеяться. Естественно, Леандрин не понадеялась, что они сумеют сами добыть своих лошадей. Нанев выглядела разочарованной, и голос ее стал резче. «Ты выведешь этих лошадей и оседлаешь их, не то...» — Тебе понадобится, чтобы Леандрин исцеляла тебя, если она тобой вообще займется. Конюх повторил имя Леандрин одними губами, но разок взглянув на лицо Найнев, начал возиться с лошадьми, ограничившись недолгим ворчанием, и то лишь только так, чтобы кроме него никто не услыхал. Когда он затягивал вторую подпругу, вернулись со своими лошадьми и мин с Лейн. У Мин был высокий соврасый мерин, у Илайн — гнедая кобыла с выгнутой шеей. Когда беглянки уселись верхом, Найнев вновь обратилась к конюху. «Ну, «Несомненно, тебе сказали держать рот на замке, и это остается в силе, сколько бы нас ни было. Две или две сотни». Если ты полагаешь, будто есть разница, поразмысли, что сделает Леандрин, если ты обмолвишься о том, о чем тебе велено было помалкивать. Выезжая из конюшни, Иллен кинула конюху монету, проворчав, «За твои хлопоты, добрый человек, ты хорошо справился». Во дворе, уловив взгляд Эгвейн, она улыбнулась. А мать говорит, что кнут и пряник вместе помогают лучше, — Чем один только кнут. — Надеюсь, со стражей не понадобится ни того, ни другого, — произнесла Эгвин. — Надеюсь, Леандрин и им сказала. Но у тарламеновых ворот, пробитых в высокой стене, с юга ограждавшей территорию башни, даже если стражников и не уведомили, никаких вопросов не возникло. Те просто махнули четырем женщинам проезжать, разок взглянув и вежливо кивнув. Стражники стояли у ворот, чтобы не выпускать тех, кто опасен. Ну, По-видимому, не выпускать кого-то у них приказа не было. Прохладный ветерок с реки послужил беглянкам предлогом надвинуть капюшоны, и они медленно продолжили путь по городским улицам. Цокот подков их лошадей по брусчатке затерялся в гомоне, заполнявшей улицы толпы, и в музыке, доносящейся из отдельных зданий мимо которых они проезжали. Люди, облаченные в одежды чуть ли не всех стран, от темных и строгих по унылой моде Карена до ярких броских цветов странствующего народа и всех мыслимых покроев и сочетаний красок и стилей, расступались перед всадницами, обтекая их точно река-скалу, но все равно продвигались те не быстрее не неторопливого шага. Эгвейн совсем не смотрела ни на сказочные башни, соединенные повисшими в поднебесье мостами, ни на дома что куда больше походили на волны прибоя, чем на каменные строения, или на источенные ветром утесы, или на причудливые раковины. Айц седой часто наведывались в городе, и в такой толпе запросто можно нос к носу столкнуться с кем-нибудь из них. Вскоре Эгвин сообразила, что ее спутницы поглядывают вокруг с тем же напряженным вниманием, но когда показалась Агирская роща, у девушки немного отлегло от сердца. Над крышами теперь заведнелись великие древа, распростершие в вышине свои кроны на сотни и больше спанов. Рядом, а точнее под ними, высокие дубы и вязы, ели и болотный мирт казались карликами. Рощу в поперечнике в добрых пару миль окружало нечто вроде стены, но на самом деле это была бесконечная череда закручивающихся в спираль каменных арок, каждая пяти спанов высотой и вдвое больше шириной. С внешней стороны стены вдоль нее шли люди, катили коляски, громыхали повозки, а по ту сторону... Царила дикая природа. Роща не имела вида ухоженного парка, но и до совершенной чищобы лесной глухомани ей было далеко. Скорее так могла выглядеть идеальная природа. Некий совершенный лес, самый красивый из всех мыслимых. Некоторые листья уже расцветились, и мазки оранжевого, желтого и багряного казались эгвен элегантными тонами, присущими осенней листве. За открытыми арками прогуливались немногие, и никто дважды не взглянул на четырех женщин, углубившихся под сень деревьев. Вскоре город пропал из виду, его шум стал глуше, затем роща совсем отсекла его. Преодолев пространство в десять шагов, они словно оказались в нескольких милях от ближайшего поселения. — Северная пушка рощи, — сказала она, пробормотала нанев, осматриваясь куда уж севернее, чем... Она осеклась, когда из зарослей черной бузины выскочили две лошади — темная лоснящаяся кобыла с обсадником и слегка нагруженная вьючная лошадь. Темная кобыла попятилась, ударив копытами в воздухе, когда Леандрин резко осадил ее. Лицо Айседы будто маской стянуло яростью. — Я же сказала вам... «Об этом никому не говорить. Никому». Эгвейн заметила на вьючной лошади шесты с фонарями, что показалось ей странным. «Это друзья?» — начала было Найнев, Дервинев, но Илайн перебил ее. «Простите нас, Леандрин седой Они нам не говорили. Мы подслушали. Мы не хотели слушать ничего, что предназначалось не для наших ушей, но мы услышали». — И мы тоже хотим помочь Ранду, Алтору и другим ребятам, конечно, — быстро добавила она. Леандрин впирила взор в Илэйн. — В мин? Лучи, клонящегося к вечеру солнца коса пробивали в ветви и оставляли в тени лица под капюшонами. — Ладно, — наконец сказала она, по-прежнему глядя на двух девушек. Я оставила распоряжение, чтобы о вас позаботились, но раз вы здесь, значит, так и быть. Что двое, что четверо, для дороги все равно. Чтобы позаботились, Леандрин Седой, сказала Илайн, не понимаю. Дитя, ты и та, вторая, как известно, дружите с этими двумя. Разве не вас станут расспрашивать, когда откроется, что они исчезли? Не думаешь же ты, будто черные ая станут с тобой миндальничать, потому что ты наследница трона? Останься ты в Белой башне, и, скорее всего, до утра бы ты не дожила. Такое заявление сразу пресекло все разговоры, но Леандрин развернула лошадь и позвала. — За мной! Оседой повела беглянок глубже в рощу, и вскоре они очутились в высокой изгороди из крепких железных прутьев, утыканной поверху бритвенно-острыми наконечниками, слегка изгибаясь, словно охватывая большой участок, изгородь исчезала из виду за деревьями слева и справа, в ограде была калитка, запертая на большой замок, Леандрин отомкнула его длинным ключом которую вытащила из внутреннего кармана плаща, пропустила всех внутрь, затем заперла замок вновь и немедленно поскакала впереди. Над головами всадниц зацокала на ветке белка, откуда-то издалека донеслась бойкая дробь дятла. — Куда мы едем? — спросила Найнев. Леандрин не ответила, и Найнев гневно посмотрела на подруг. — Зачем мы скачем дальше и дальше в этот лес? — — Нам надо было переехать мост или сесть на корабль, если мы собрались покинуть Тарвалан, и никаких мостов, никаких кораблей в... — А вот куда, — объявила Леандрин, — изгородь не подпускает тех... Кто мог бы пострадать, но в этот день у нас есть цель. Она указала на высокую толстую плиту, с виду, походившую на каменную, стоящую вертикально, одна сторона вырезана замысловато листьями и вьющимися побегами. У Эгвин перехватило горло. Внезапно она поняла, зачем Леандрин взяла с собой фонари. И ей не понравилось то, что она поняла. Она услышала шепот, наняв — путевые врата.